Алиса Гордеева. Ян не для Янки. Анотация. Он обещал быть всегда рядом, но с лёгкостью вычеркнул меня из своей жизни. Дал клятву оберегать, но сейчас первым готов топтать в грязь. Жестокий, безжалостный, грубый, он ненавидит меня всем сердцем. Вот только моё глупое и доверчивое продолжает его любить. Друзья детства, соседи, одноклассники — Первая любовь и обещание навсегда, одно нелепое недоразумение перечеркнет все. Они встретятся снова спустя несколько лет. Он сделает вид, что никогда ее не знал. Она пожалеет, что до сих пор помнит его имя. Да и как забыть, когда оно одно на двоих?